Доставив на берег свой второй груз, я хотел открыть тяжелые бочонки с порохом и перенести его частями, однако принялся сначала за сооружение палатки. Я сделал ее из паруса и жердей, которые для этой цели нарезал в рощи. В палатку я перенес все, что могло испортиться от солнца и дождя, а вокруг нее нагромоздил пустые ящики и бочонки на случай внезапного нападения людей или зверей. Вход в палатку я загородил снаружи большим сундуком, поставив его боком, а изнутри заложил досками. Затем разослал на земле постель, в головах положил два пистолета, рядом с тюфяком ружьё и лёк. Со дня кораблекрушения я в первый раз провёл ночь в постели. От изнеможения я проспал до утра как убитый, и не мудрено.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 Пока на нём оставалась хоть одна вещь, которой я мог воспользоваться, я считал необходимым пополнять свои запасы. Каждый день, с наступлением отлива, я отправлялся на корабль и что-нибудь привозил с собою. Особенно удачным было третье моё путешествие. Я разобрал все снасти, взял с собой весь мелкий такелаж и тросы и бичёвки, какие могли уместиться на плату.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 Но вот чему я обрадовался ещё больше. После пяти или шести таких экспедиций, когда я думал, что на корабле уже нечем больше поживиться, я неожиданно нашёл в трюме большую бочку с сухарями, три бочонка рому, ящик с сахаром и бочонок превосходной муки. Это был приятный сюрприз. Я больше не рассчитывал найти на корабле какую-нибудь провизию и буду чу уверен, что все оставшиеся там запасы подмокли. Сухари я вынул из бочки и перенёс на плот по частям, завёртывая в парусину. Всё это мне удалось благополучно доставить на берег. На следующий день я предпринял новую поездку. Теперь, забрав с корабля решительно все вещи, какие по силу поднять одному человеку,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 огрузил на него все эти тяжёлые вещи и пустился в обратный путь. Но на этот раз счастье мне изменило. Мой плот был так неповоротлив и так сильно нагружен, что мне было очень трудно им управлять. Войдя в бухточку, где было выгружено моё остальное имущество, я не сумел провести его так искусно, как прежде. Плот опрокинулся, я упал в воду со всем своим грузом. Что касается меня, то беда была невелика, так как это случилось почти у самого берега, но груз мой, по крайней мере, значительная часть его пропала. Главные железа, которые очень бы мне пригодилось и о котором я особенно жалел. Впрочем, когда вода спала, я вытащил на берег Почти все куски каната и несколько кусков железа, хотя и с великим трудом. Я принуждён был нырять за каждым куском, и это меня очень утомило. В дальнейшем мои посещения корабля повторялись ежедневно, и каждый раз я привозил новую добычу. Уже 13 дней я жил на острове, и за это время побывал на корабле 11 раз, переправив на берег решительно всё, что в состоянии перетащить пара человеческих рук. Если бы тихая погода продержалась подольше, я убеждён, что перевёз бы весь корабль по кусочкам. Но делая приготовления к двенадцатому рейсу, я заметил, что поднимается ветер. Тем не менее, дождавшись отлива, я отправился на корабль. Я уже так основательно обшарил нашу каюту, что казалось, Там ничего невозможно было найти. Но тут я заметил шкафчик с двумя ящиками. В одном я нашёл две-три бритвы, большие ножницы и дюжину хороших вилок и ножей. В другом оказались деньги. Около 36 фунтов, частью европейской, частью бразильской, серебряной и золотой монеты. Я улыбнулся при виде этих денег. Не нужный хлам, проговорил я. Зачем ты мне теперь? Ты и того не стоишь, чтобы нагнуться и поднять тебя с полу. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из этих ножей. Мне нечего с тобой делать. Так и оставайся же, где лежишь, и отправляйся на дно морское, как существо, чью жизнь не стоит спасать. Однако же, поразмыслив, я решил взять деньги с собой и завернул всё найденное в кусок парусины. Затем я стал подумывать о сооружении плота, но пока я собирался, небо нахмурилось, ветер, дувший с берега, начал крепчать, и через четверть часа совсем засвежело. При береговом ветре плот был бы мне не нужен. К тому же надо было спешить добраться до берега, пока не началось большое волнение, ибо иначе мне бы и совсем на него не попасть. Я, не теряя время, спустился в воду и поплыл. То ли от тяжести бывших на мне вещей, то ли от того, что мне приходилось бороться со встречным течением, у меня едва хватило сил переплыть полосу воды, отделявшую корабль от моей бухточки. Ветер крепчал с каждой минутой, И ещё до начала отлива превратился в настоящий шторм. Но к этому времени я был уже дома в безопасности, со всем моим богатством и лежал в палатке. Всю ночь ревела буря, и когда поутру я выглянул из палатки, от корабля не осталось и следов. В первую минуту это неприятно меня поразило, Но я утешился мыслью, что, не теряя времени и не щадя сил, достал оттуда все, что могло мне пригодиться. Будь даже в моем распоряжении больше времени, мне уже почти нечего было взять с корабля. И так я больше не думал ни о корабле, ни о вещах, какие на нем еще остались. Правда, после бури могло прибить к берегу какие-нибудь обломки. Так оно потом и случилось, но от всего этого мне было мало пользы. Мои мысли были теперь всецело поглощены тем, как мне обезопасить себя от дикарей, если таковые окажутся, и от зверей, если они водятся на острове. Я долго раздумывал, каким способом достигнуть этого и какое мне лучше устроить жильё: выкопать ли в земле пещеру, или поставить на земле палатку. В конце концов, я решил сделать и то, и другое. И полагаю, будет мне лишним рассказать о моих работах и описать моё жилище. Я скоро убедился, что выбранное мною место на берегу не годится для поселения. Это была низина у самого моря, с болотистой почвой и, вероятно, нездоровые. Но главное, по близости не было пресной воды. Поэтому я решил поискать другое место, более здоровое и более удобное для жилья. При этом я должен был сообразовываться с некоторыми необходимыми в моём положении условиями. Во-первых, моё жилище должно было располагаться в здоровой местности и поблизости от пресной воды. Во-вторых, оно должно укрывать от солнечного зноя. В-третьих, должно быть защищено от нападений хищников, как двуногих, так и четвероногих, и наконец, в четвёртых, из него должно быть видно море, чтобы мне не упустить случай спастись, если Бог пошлёт какой-нибудь корабль, ибо мне не хотелось отказываться от надежды на избавление.